порошок спинолома пламя и уголь такая ужасная кожа глаза точно бездонные черные ямы цитата из ивиады вероятно не нуждается в пояснительной ссылке и все же отмечу что это строка 482 на случай если мне понадобится отыскать ее местонахождение быстро шалан проснулась в маленькой белой комнате Она села в постели, чувствуя себя до странности здоровой. Сквозь тонкие, как паутинка, белые занавески вырвался яркий солнечный свет. Девушка в замешательстве нахмурилась и покачала головой. Почему-то казалось, что она должна быть в ожогах и струпях с головы до пят, но ничего подобного. Порез на руке, правда, никуда не делся, но в остальном все было просто отлично. Что-то зашоршало. Повернувшись, она увидела сиделку, которая убегала прочь по белому коридору. Женщина явно заметила, что пациентка пришла в себя, и теперь спешила сообщить кому-то новость. "Я в госпитале", подумала Шалан. В отдельной палате заглянул солдат, окинул ее изучающим взглядом. Палата, похоже, охранялась. "Что случилось?" спросила она у него. "Меня отравили, верно?" На нее вдруг нахлынула тревога. «Кобзал, он в порядке?" Солдат просто вернулся на свой пост. Шалан попыталась выбраться из постели, но он тотчас же заглянул опять и сердито уставился на нее. Девушка вскрикнула, против собственной воли и потянула одеяло. Она по-прежнему была в больничной одежде, очень похожей на мягкую сорочку для принятия ванн. Как долго она была без сознания? Почему ее...» Духа заклинатель, я отдала его ясне!» В жизни Шалан было немного моментов, когда она чувствовала себя такой же несчастной, как в последующие полчаса. Девушка провела это время, страдая от суровых взглядов, которые периодически бросал на нее солдат, и мучистой тошнотой. Что же случилось? Наконец в коридоре появилось ясно. Она была в другом платье, черном со светло-серой окантовкой. Она влетела в комнату словно стрела и, обронив всего одно слово, отпустила солдата. Тот поспешно удалился, и его ботинки стучали по каменному полу громче туфельки ясные. Принцесса вошла, и хотя она не проронила ни слова, взгляд у нее был такой враждебный, что Шалан захотелось спрятаться под одеялом. Нет, ей захотелось спрятаться под кроватью, закопаться и выставить каменную плиту между собой и этим взглядом. Она пристыженно опустила глаза. Было мудро с твоей стороны вернуть духа-заклинатель. Ледяным голосом проговорила ясно. Он спас твою жизнь. Я спасла твою жизнь. Спасибо, прошептала Шалан. На кого ты работаешь? Какая убийца подкупила тебя, чтобы украсть Фабриаль? Никакая светлость. Я его украла по собственной воле. Если будешь их защищать, это плохо кончится. Я заставлю тебя рассказать правду. Это и есть правда. Шалан подняла глаза, испытывая прилив дерзости. Я потому и сделалась вашей ученицей, чтобы украсть духозаклинатель». Да, но для кого? Для себя. Неужели так трудно поверить, что никто мною не руководил? Неужели я такой жалкое ничтожество, что разумным кажется лишь предположить, что кто-то обвел меня вокруг пальца? Дитя, у тебя нет оснований поднимать на меня голос, спокойно сказала Ясна. А вот оснований знать свое место более чем достаточно, Шалан снова опустила глаза. Некоторое время Ясна молчала. Наконец она вздохнула. Дитя, о чём ты только думала? Мой отец мёртв. И что? Светлость, его не очень-то любили. Вообще-то его ненавидели. Наша семья на грани банкротства. Мои братья делают хорошую мину при плохой игре, притворяются, будто он всё ещё жив, но посмеет ли она сказать ясне, что у и отца был духозаклинатель? Этот поступок не оправдывает шалан. Зато может втянуть её семью в ещё более серьёзные неприятности. Нам требовалось нечто особенное. преимущество. Способ быстро заработать деньги или создать их. Ясная некоторое время молчала. Когда она снова заговорила, в ее голосе сквозило легкое удивление. Вы решили, что ваше спасение заключается в том, чтобы привести в ярость не только все ревнительство, но и Алиткар? Ты хоть понимаешь, что устроил бы мой брат, узнав о случившемся? Шалан отвернулась. Она чувствовала себя глупо. И ей было стыдно. Ясно вздохнула. Иногда я забываю о том, какая ты юная. Я могу понять, что кража казалась тебе привлекательным способом, но все равно это была глупость. Я оплатила тебе дорогу до Якиведа. Ты уедешь утром. Я шалан такого не заслуживала. Спасибо. Твой друг, ревнитель, мертв». Шалан потрясённо уставилась на ясну. Что произошло? Хлеб был отравлен, присыпан смертельно опасным порошком спинолома, по виду напоминающим муку. Думаю, он каждый раз приносил с собой отравленное угощение и пытался заставить меня съесть хоть кусочек. Но я всё время ела этот хлеб. В варенье было противоядие, сказала ясна. Мы нашли его в нескольких пустых баночках, принадлежавших ему. Не может такого быть. Я провела расследование. Мне следовало это сделать давным-давно. Никто не смог вспомнить, откуда взялся этот капзал. Хотя он говорил тебе и мне о других ревнителях, так словно был с ними знаком. Они его знали очень смутно. Выходит, он он играл с тобой, дитя. Всё это время он использовал тебя, чтобы подобраться ко мне. чтобы шпионить за мной и убить, если получится. Принцесса говорила об этом так спокойно, так равнодушно. Думаю, в последний раз Кобзал использовал слишком большое количество порошка. Наверное, надеялся, что я его вдохну. Он знал, что другого шанса не будет. Но я отсработал гораздо быстрее, чем он предполагал, и все обернулось против него. Кто-то едва не убил ее. «Не нибудь окапзал. Неудивительно, что он так настойчиво просил ее попробовать варенье. Шалан, я очень разочарована в тебе. Теперь я понимаю, почему ты пыталась покончить с собой. Это все из-за угрызений совести. Она не пыталась покончить с собой. Но какой прок от возрожений? Ясно ее жалела. лучше уж так, чем наоборот. А как быть со странными вещами, которые Шалан видела и испытала? могла ли ясно их объяснить. Хватило одного взгляда на принцессу, на холодную ярость, спрятанную за спокойным фасадом, чтобы девушка испугалась и вопроса о символах и странном месте, куда она попала. умер ли так и не родившись. Да как вообще Шалан могла считать себя храброй? Она не была храброй. Она была дурочкой. В памяти всплыли те дни, когда ненависть отца гремела на весь дом. Более тихий и праведный гнев ясный внушал не меньший ужас. Что ж, тебе придется жить с чувством вины. Тебе не удалось сбежать с моим фабриалем. Всего чего ты добилась, отказалась от очень многообещающей карьеры. Эта дурацкая интрига запятнала твою репутацию на много десятилетий. Теперь ни одна женщина не возьмет тебя в ученицы. Ты все испортила. Принцесса неприязненно покачала головой. Я ненавижу ошибаться. Бросив это, она повернулась, чтобы уйти. Шалан скинула руку. Я должна извиниться. Я должна что-то сказать. Ясно. Принцесса не удостоила ее даже взглядом, и стражник не вернулся. Шалан сжалась в комочек под одеялом. Внутри у нее все скрутилось. И Ей стало так плохо, что на миг девушка пожалела, что не вонзила тот осколок себе поглубже. Или что ясно, оказалась такой быстрой и спасла ее, применив духа-заклинатель. Она все потеряла: ни Фабриаля, чтобы защитить семью, ни ученичество, чтобы познавать мир, ни Кобзала. Впрочем, он-то ей никогда и не принадлежал. Солнечный свет снаружи потускнел и погас. А она всё плакала и плакала. Никто не пришел ее проведать. Всем было на нее наплевать.